Ты же, Костик, ни в чем не виноват. А все я. Она замолчала, провела рукой по лицу, жалобно улыбнулась. Я так долго, потому что трудно. Веришь, у его дверей простояла час. Боялась позвонить. Протяну руку к звонку и отдерну. Но если бы он меня стукнул или спустил с лестницы, или что-нибудь страшное закричал, или еще хуже просто захлопнул двери, то я бы снова стала звонить. Я бы это пережила. А я боялась за тебя. Но если он меня выгонит, что нам тогда делать? Как я вернусь к тебе? В общем, я постучала. Позвонить не смогла. Ночью звонок всегда так резко бьет. И вдруг на первый мой стук тихой тихо дверь сразу открылась. И я оказалась перед ним. Испугалась, чуть не бросилась бежать. Но, слава богу, не убежала. Потом поняла, он меня ждал под дверью, может быть, много часов. Как вернулся от нас, так и ждал, стоя на пороге, не замечая времени. Почему-то был уверен, что я приду. Лиза прошла по комнате, сжимая одну руку в другой. Я же не слышала его шагов. Значит, он стоял у двери? Если бы он спал, разве услыхал бы мой стук? Никогда. Он отступил с порога, и я вошла. Встретил меня, как будто между нами ничего не произошло. Когда увидел, только сказал, «Лиза, и поверишь, больше ни слова». Но это было не удивление, вызванное моим приходом, и не приглашение войти, нет. Он звал меня на помощь, чтобы я его спасла. «А чего его спасать?» — перебил Костя. «Ты лучше меня спаси». «Конечно». «Конечно, ты прав. Я обязательно тебя спасу. Но и о нем надо подумать». Костя почему-то на это ничего не ответил, хотя Лиза, проговорив эти слова, решила, что он сейчас на нее обозлится и остановилась перед ним в ожидании крика. Костя молчал, автоматически нажимая на кнопку настольной лампы, то зажигая, то гася свет. И Лиза на лицо от этого то темнело, то высвечивалось. И когда оно высвечивалось, то он видел ее глаза, и ему казалось, что перед ним не его мамашка, а какая-то другая женщина.